Глава 19. Фокс замер у плиты, не спуская глаз с двери гостевой комнаты. Каждая клеточка тела вибрировала от напряжения. Какой он увидит Ханну? Или, точнее, в какую игру она планирует сыграть? Ночью он почти не спал. Всё производил в памяти их поездку от церкви до дома. Вспоминал каждое слово Ханны. Кстати, что значил этот поцелуй перед дверью? И правда, что, черт возьми, задумала Веснушка — Ведь Фокс сказал ей чётко и ясно — никакого секса между ними не будет. Пусть обрабатывает дальше своего замечательного режиссёра. С Фоксом они останутся друзьями, и не более того. Почему сейчас каждая из этих заявлений казалась всего лишь пустым звуком? Впрочем, Фокс догадывался, почему. Через несколько минут Ханна выйдет из спальни, поцелует его, и он не устоит. Упадёт на колени и расплачется от благодарности. Веснушка просто морочит ему голову. Надо скинуть с себя этот морок и немедленно. Разумно? Фокс машинально переворачивал блинчики на горячей сковородке, а в голове теснились непростительные слова, сказанные вчера вечером. «Радуйся, что я тебя не трахнул, иначе ты стала бы для меня просто очередной тёлкой». Господи, да как его земля носит после такой гнусной лжи. Хотя, пожалуй, он как раз заслужил ту участь, что ему предстояла жить и мучиться. Стоило лишь вспомнить боль в глазах Анны. Какой же он все-таки подонок? Как посмел? Как решился вылить смертоносный яд на девушку, которая желала ему добра? Фокс долго пытался забыть уничижительную мину Мелинды, когда услышал от нее, лежащей в постели с лучшим другом, что он — не более чем любовник на час, инструмент для легкого развлечения. Тогда он и поклялся себе впредь не попадать в подобные ситуации а вчера представил себе, что Ханна когда-нибудь посмотрит на него взглядом Мелинды. Проще сразу воткнуть в сердце нож. Предательство подружки из колледжа покажется невинным пустяком, если Ханна в нём разочаруется или, не дай бог, его бросит. Так что боишься? Бей первым. Скажи гадость, которая её оттолкнёт, а его защитит. Боже, он ведь смертельно обидел Веснушку. Видел, как ей больно. С другой стороны... Она его поцеловала. «Значит, простила?» «И что же теперь? Кого он сегодня увидит? Лучшую в мире девушку? Девушку, составившую коварный план? Ведь тот поцелуй у двери, от которого плоть Фокса восстала, словно каменный кол, случился не просто так. Когда девушка дарит мужчине глубокий поцелуй, это что-то да значит. Решимость Ханны его пугала». Пугала и в то же время дразнила, пробуждала надежду опасную, глупую, которая заставляла задаваться вопросом: а что если, что если Фокс просто закроет глаза на недостаток уважения команды? Что если он все же возьмет на себя ответственность, которую так тщательно избегал? Человек, считающий себя достойным Ханны, должен брать на себя ответственность. Только это относится не к нему. Кому угодно, только не к нему. Такой человек не может иметь безликую, лишённую элементарного комфорта квартиру. Такой человек обязан желать карьерного роста. Например, стремится вырасти от сменного шкипера до капитана. К нему всё это никакого отношения не имеет. Фокс твёрдо кивнул и перевернул блинчик на сковороде. Глянул на дверь гостевой спальни. «Глупо скучать по человеку, с которым ты расстался только вчера вечером. Завтра на пять суток он уходит в море». Если уж ему хватило одной ночи, чтобы затасковать по Ханне, сто двадцать часов в рейсе будут положительно невыносимы. Пожалуй, надо прямо сейчас потренироваться, обуздывать свои чувства. Ты не соскучился. Он прислушался к своему сердцу. Не сработало. «Ханна!» — крикнул Фокс и сам удивился. Так неестественно звучал его голос. «Завтрак готов! Иду, секундочку!» великолепно. Значит, они будут делать вид, что вчера вечером ничего особенного не случилось. Будут вести себя так, словно Фокс не приоткрыл перед Ханной душу, которую много лет держал на замке. Как будто он не рассказал о якобы добродушных насмешках экипажа, а целоваться они и до того целовались. Переживут. Только почему в груди все переворачивается? Ханна вышла из спальни, и Фокс застыл с лопаткой в руке, жадно впитывая ее облик. Сегодня строгого пучка на макушке не было и в помине. Шелковистые волосы распущены, вместо джинсов короткое свободное платье оливкового оттенка, серьги, замшевые черные ботфорты, а над их краем светлая полоска бедер, словно намек на предстоящий десерт. Черт, надо было с утра передернуть. Фоксу и без того приходилось непросто, когда Ханна была рядом, но сегодня... В этой одежде она казалась куда более доступной, а ведь ему предстояло провести с ней целый день в Сетле. Следующие несколько часов будут мучительны. Глядя на чёрные ботфорты, совсем несложно было представить, как ножки Ханны скрестятся на его пояснице. В настоящее Фокса вернул запах гари. Отлично, чёрт возьми. Пока глазел на девушку, блин на сковороде превратился в угольки. О чём он думал? о декоративных подушечках и занавесях на окна. — Как же, у него гостит такая девушка. — Привет, — сказала Ханна, смущенно теребя свисающую с мочки ухо сережку. Привет, — откликнулся Фокс, подцепил сгоревший блин и бросил его в мусорную корзину. Залив в сковородку новую порцию, продолжил. — Прекрасно выглядишь. — Настолько, что я с удовольствием опрокину тебя на диван и сорву платье. — Спасибо. Между ними повисло ощутимое напряжение, и Фокс не находил себе места. Такого быть не должно. Он судорожно искал способ восстановить непринуждённую атмосферу. Наверное, вчера сидела допоздна, составляла плейлист в дорогу. «Да уж, посидела», — подмигнула немедленно оживившаяся Ханна. «Куда деваться? Всё же едем в столицу Гранжа». Усевшись за кухонный островок, она подпёрла рукой подбородок. «Прости, малыш». «Боюсь, в пути я замучую тебя до смерти нирваной и перлджемом». Примечание. «Перлджем» — американская рок-группа, одна из четырёх ключевых групп музыкального движения «Гранж», пользовавшегося большой популярностью в первой половине 1990-х годов. Группа быстро стала известной благодаря своему дебютному альбому «Тэн» в 1991 году. Конец примечания. «Малыш?» Второй блин не сгорел лишь чудом. Ханна невозмутимо водила пальцем по экрану телефона, словно не она только что произнесла нежное слово. У Фокса же внутри всё перевернулось. Он и сам называл Ханну малышкой, однако никакого смысла в словечко не вкладывал. Во всяком случае, оно звучало не на «залитой солнцем кухне», где витает запах тёплого джема. Выражение сразу создало подобие домашнего уюта, и Фокс на секунду представил себе, что они супружеская пара. Так вот в чём заключался её план. Выйти с утра на кухню так, словно о его безобразном поведении вчера вечером забыто, и... Остаться? Не в том смысле, что в этой квартире. Остаться с ним, Фоксом. Ниточка, связывающая их, не провалась. Ханна теперь знала его как облупленного, и всё же спокойно сидела за кухонным столом. Похоже, её план работал. Фокс испытал сильнейший прилив облегчения и благодарности — Да боль и жаль, что нельзя по-супружески обнять её прямо здесь, назвать своей малышкой. «Доброе утро, дорогая. Что тебе сегодня снилось?» Вчера, во время игры в бинго, Фокс практически вошёл в роль молодого человека Ханны и сам слегка испугался. Настолько хорошо почувствовал себя в этом качестве. Сидишь, держишь свою девушку за руку, смеёшься, отключив постоянно сторожок. Продолжая думать об их последнем поцелуе, он все больше убеждался. Это было обещание. Ханна пообещала, что его не бросит? Намекала на возможный союз? Точно ли он вчера поклялся, что никогда больше не поцелует Ханну? Глупость какая. В этом Фокс убеждался все больше, наблюдая, как Ханна, удовлетворенно вздыхая, откусывает краешек блина, размазывает сироп по тарелке и, сунув пальчик в рот, сладко его облизывает. Интересно, насколько опасно вести машину с таким стояком? Ханма, я ведь вижу, что ты задумала. Вздрогнув от неожиданности, девушка подняла на него взгляд. Воплощённая невинность и только. О чём ты? Знаю, зачем ты надела платье. Знаю, почему назвала меня малышом, почему облизываешь пальцы за столом. Ты меня соблазняешь, пытаешься убедить, что такое утро может стать для меня самым, что ни на есть привычным. И как? «У меня получилось?» Сунув в рот блинчик, серьёзно спросила Ханна. Фокс замешкался с ответом. Представил себе веснушку, каждое утро садящуюся за кухонный стол. Представил, каково оно, знать, что через несколько минут она выйдет к завтраку, знать, что она хочет быть здесь, хочет быть с ним. «Возможно», — пробормотал он вдруг охрипшим голосом. Признание Фокса явно ошеломило Ханну. Она замерла с полуоткрытым ртом и пришла в себя не сразу. Они уставились друг на друга через островок. «Что ж, хорошо», — тихо сказала она. На него нахлынуло жуткое желание наступить на горло своей песни. Он и так уже практически сдался и позволить Хане делать с ним все, что заблагорассудится. Положить голову ей на колени. Хотя проснулся он с совершенно иным намерением — проявить силу воли с учётом каждой из причин, по которым им не суждено стать парой. И тогда можно считать, что всё обошлось. Самое главное, чтобы не пострадала Ханна. Осталось меньше недели, и большую часть времени Фокс проведёт в море. Подарить сейчас ложную надежду означало нанести веснушке серьёзную душевную травму. Уж лучше он привяжет к ноге якорь да спрыгнет за борт. Однако теперь его решимость порядком ослабла. Вопросы типа «А что, если…» рождались в уме один за другим. Правда, не умолкал и внутренний голос, твердивший, что Ханне нельзя связывать свою судьбу с безответственным бродягой, кувыркающимся со старшей школы в чужих постелях. Другое дело, что голос этот понемногу затихал. Очевидно, что отношение Ханны к нему исключительно серьезно, а ведь Фокс вчера выложил на стол все свои карты — Сбросил защиту, открыл перед ней свою порочную натуру. И все же вот она, спокойно сидит за его столом. Полное впечатление, что уходить ей не думает. Неужели связь, образовавшаяся между ними, неразрывна, и один из концов этой ниточки зажат в его руках? Уже некоторое время Фокс не мог отделаться от чувства, что Ханна — его часть. Ни друг, ни любовница, ни эротическая фантазия. Фокс просто не мог себя от нее отделить. Он вздохнул, признавая неоспоримый факт, и сжег еще один блин. Они принадлежат друг другу. Эта мысль крепко пустила в нем свои корни. Именно поэтому Фокс так и повел себя через несколько часов в студии звукозаписи. Несколько музыкантов оглядели Ханну с нескрываемым интересом, и тогда он решительно обнял ее за плечи, проворчав про себя. «Отвалите, эта женщина занята» похоже, он пропал. А Ханна с первого же взгляда влюбилась в Алану Уайлдер. Когда они вошли в студию отражения, ведущая вокалистка Анри Лейблс была в отдельной кабине, откуда доносился ее гортанный голос. Ханна попала в созданное имноэлектризованное поле, словно муха, в паутину, и завороженно приблизилась к стеклянной стенке. По ее коже побежали мурашки. «О, каким водопадом хлынут на слушателя стихи Генри Кросса, если за дело возьмётся эта пышная рыжеволосая красавица». Ханна подняла руку к прозрачной стене, будто пытаясь ощутить музыку кожей, и на её кисть легла тёплая ладонь Фокса. Всё тело закололо маленькими иголочками. Ничего себе. Она ошибалась, думая, что её повергнет в трепет путешествия в столицу Гранжа. Нет, по-настоящему Ханна затрепетала именно здесь. Господи, это именно то, что надо. Она откинула голову назад и выпросительно глянула на Фокса. Тот раздраженно смотрел куда-то в сторону, вроде бы и не прислушиваясь к магии, которую источала певица. Ханна проследила за его взглядом и обнаружила в помещении диван, занятый тремя парнями. Гитарист, басист с инструментом на колени и еще один музыкант с виды скрипкой. «Вы та самая девушка из продюсерской компании?» — спросил скрипач. «Ага». Она двинулась к троице, на ходу протягивая ладошку для рукопожатия. Фокс не отставал, положив руку ей на талию. «Ханна Беллинджер, приятно познакомиться». Она пожала руки гитаристу и басисту, отметив для себя изумление, с которым парни изучали возвышающегося за ее спиной Фокса. «Ух, она просто невероятна!» «Так и есть», — отозвался басист, судя по акценту родом с карибов. «А мы так выполняем для неё роль декораций». «Ну-ну, не прибедняйтесь», — засмеялась Ханна. «Теперь мы в качестве украшения сцены не прокатим. С вами тягаться бесполезно», — пошутил скрипач, привстал с дивана и поцеловал Ханне руку. «Вы будете радовать глаз зрителя куда больше, чем три несчастных урода». Фокс деланно расхохотался, и его смех еще звучал в студии, когда остальные затихли. Ханна обернулась, вопросительно приподняв бровь. «Что с тобой?» Фокс кашлянул в кулак, сообразив, что выставил себя на посмешище, и скрестил на груди руки, однако от Ханны не отошел ни на шаг. «Неужели ревнует?» Догадка потрясла Ханну, и у нее на миг замерло сердце. Вчера она здорово потрудилась, выбирая для плейлиста в стиле лучшее из лучшего, и многое за это время передумала. Решительно настроилась бороться за Фокса, заставить его изменить мнение о самом себе. Ни в какой Лос-Анджелес она не уедет, пока не добьется своего. Фокс перестанет воспринимать себя как ни на что негодного красавчика. Забудет о том, что должен соответствовать мерзким ожиданиям. Вдруг ревность как раз косвенно свидетельствует о его прогрессе на этом пути. Раз ревнует, должен понять, что способен на серьезные отношения с кем-нибудь, когда-нибудь. Если, к примеру, с Ханной ничего не выйдет. Она обернулась к музыкантам. Успели посмотреть тексты? Конечно. Всю ночь, как проклятые, делали аранжировки. Вам наверняка понравится. Со свойственной музыкантом самоуверенностью заявил басист. Даже не сомневаюсь. «Здорово, спасибо!» Троица вернулась к своим разговорам, и Ханна прилипла к стеклу, разглядывая Алану. Фокс вновь встал рядом. «Что это с тобой было?» — шепнула она. «Ты о чем? Вел себя странно. Спешил на помощь. Эти ребята пялились на тебя так, словно ты не девушка, а огромный праздничный торт». Фокс пытался говорить шутливо, однако не слишком преуспел. Поскрёб щетину на подбородке и продолжил. «Музыканты — люди испорченные, все знают. Зато теперь они оставят тебя в покое. Можешь не благодарить». Ханна кивнула, прикинувшись, что воспринимает его слова серьезно. «Понятно. Спасибо за заботу, только, по-моему, ты зря старался. Пожалуйста, не вмешивайся. Если увижу, что кто-то мной назойливо интересуется, справлюсь сама». «Справишься? Каким образом?» Мне хватит сил поставить Нахала на место. Фокс уставился на нее во все глаза. «Зачем ты так со мной?» «Как?» — усмехнулась Ханна. «Зачем я разоблачила твой маленький обман?» Фокс удивленно поднял голову. «Ты ревнуешь», — спокойно объяснила она. «Так и скажи». В нем боролись разные чувства, среди которых были и осторожность, и разочарование. Наконец он что-то для себя решил и с подкупающей прямотой признался. Ревную, как черт. Признание далось явно нелегко. Фокс покраснел и запыхтел, словно паровоз. Ты, «Ты не просто Ханна, ты моя Ханна, понимаешь?» Она постаралась скрыть внутреннюю дрожь. Ни к чему ему знать, что происходит у нее в голове. А в голове бушевал вихрь. Неужели она не ослышалась? Все же он перед ней открылся. «Ну да, твоя уже несколько месяцев твоя. Только бы теперь не испугнуть. Она поднялась на цепочки и прошептала ему в ухо. «Я знаю». Фокс облегченно выдохнул, и его лицо приобрело нормальный цвет. Никак готов сделать еще какое-то признание. Вон как задышал. Облизав губы, Фокс пристально посмотрел на Ханну и уже открыл рот, однако в этот самый миг распахнулась дверь кабинки, где шла «Запись» и в зону отдыха вышла Алана. «Всё отлично, ребята!» Она дважды хлопнула в ладоши. «Теперь давайте займёмся матросскими песнями, пока эти двое не начали тут со скуки целоваться». Совладать с собой после подобных признаний оказалось нелегко. Её будто тянуло в разные стороны от фокса, словно от оголённого электрического провода, так и били разряды, и в то же время Ханна изнывала от желания увидеть, как Анри Лайблс воплотили в жизнь её замысел. После третьего прогона стало ясно, что-то не то с припевом в судьбе моряка. Интонации там выравнивались в ровную линию, словно на кардиограмме, и музыка отпускала слушателя, хотя должна вести его за собой, а группу, похоже, всё устраивало. Честно говоря, ребята и вправду были хороши. Куда лучше, чем Ханна ожидала до знакомства. Следовало бы просто поблагодарить их за работу и двигаться дальше, но... Они с Фоксом стояли в клетушке звукорежиссера, прислушиваясь к звучащей из динамиков музыки. По другую сторону стеклянной перегородки музыканты начали готовиться к исполнению следующей песни, прогоняя по отдельности фрагменты музыкальных фраз. «Посмеет ли Ханна вмешаться?» А вдруг ее мнение совершенно неправильное? «Просто скажи им, что именно тебя беспокоит», — зашептал Фокс ей в ухо и быстро поцеловал в висок. «Потом пожалеешь, а будет поздно». «С чего ты взял, что меня что-то беспокоит?» У Ханны сложилось впечатление, что Фокс хочет сказать что-то нежное, но он сдержался. «Я знаю, какое у тебя выражение лица, когда ты слушаешь музыку. Ты словно стараешься в нее проникнуть». «А сейчас, похоже, дверца закрыта, и у тебя нет ключа». «Точно», — шепнула она. Снова заныло сердце. «Если нет ключа, надо выбить дверь», — Фокс пожал плечами. Ханна ощутила всплеск адреналина. С ним пришла и волна благодарности. «Да, надо решать». Не колеблясь ни секунды, она подошла к торчащему из пульта микрофону и нажала кнопку связи. «Алана, ребята!» Хотела сказать о припеве в судьбе моряка. Нельзя ли сделать небольшую паузу, когда доходим до строчки «Но холод ветров», чтобы как-то её выделить, если, например, на слове «ветров» сделать четырёхголосие?» «И вправду зазвучит, как ветер», — задумчиво отозвалась Алана. «Да, мне нравится. Давайте попробуем». Ханна отпустила кнопку микрофона и шумно выдохнула. Её охватил восторг. Откинулась назад, зная, что упрется головой в теплую грудь Фокса. Их пальцы переплелись, словно аккорды в песне. Она уже не знала, что заставляет ее трепетать — прикосновение Фокса или вторая версия припева. Ханна не ошиблась. Совсем небольшое изменение, и песня сразу набрала ход. Дальше все пошло как в сказке. Они с Фоксом сидели на старом диванчике, а группа исполняла песни Генри Кросса об океане, о традициях и мореплавании, о доме. В какой-то момент Фокс отошел и вернулся с упаковкой платочков. Ханна и не заметила, что глаза у нее на мокром месте. Музыканты вдохнули в тексты настоящую жизнь, заставили слова сплетаться друг с другом и танцевать, наполнили их ощущением печали, триумфа и борьбы. Похоже, аллана сердцем чуяла каждую ноту, словно лично знала отца Ханны, словно пережила с ним все радости и трагедии, о которых рассказывалось в песнях. Группа предвосхищала ее вокальные ходы и ориентировалась на лету, помогая плести волшебное кружево музыки. Ханна испытала ни с чем не сравнимое чувство участия в творческом процессе. Патологический меломан, она всегда получала удовольствие от изобретательной музыки и, надевая наушники, погружалась в иные миры, однако считала, что они рождаются сами собой. Больше таких мыслей у нее не возникнет. Ланч заказали прямо в студию. За едой ребята рассказывали гостям разные истории, случавшиеся с ними на гастролях. Однако, узнав, что Фокс — ловец королевских крабов, наперебой начали просить его поделиться своими воспоминаниями. Фокс отказываться не стал. Поглаживая Ханну по спине, поведал и о смертельных опасностях, и о самом страшном в его жизни шторме, и о розыгрышах, которые устраивали члены экипажа. Потом сделали еще один прогон, и вокал Аланы приобрел какой-то новый оттенок. Ханна с Фоксом наблюдали за действием избудки звукорежиссера. Фокс притянул ее к себе, обхватив за плечи, словно испытывал их связь на прочность — Наконец слабо улыбнулся, обнял крепче, и Ханна ощутила в нём новую уверенность. «Подействовали твои истории», — сказала она, кивнув сквозь стекло Алане и обернулась к Фоксу. «Слышишь в вокале нотку опасности? Ты вдохновил певицу. Благодаря тебе голос стал ещё выразительнее». Фокс медленно наклонился к ней и поцеловал в губы. Они стояли, прижавшись друг к другу, а сверху водопадом накатывала музыка. Ханне хотелось бы задержаться ещё, послушать демоверсию всего саундтрека, однако Фоксу следовало собираться в дорогу. Они распрощались с музыкантами, обняв каждого по очереди, пожелали им удачного тура и заручились обещанием на завтра прислать записи в виде электронных файлов. Только на полпути к машине Ханна осознала, что они идут, держась за руки. Вечернее небо начали застилать плотные облака. «Обычное дело для Сиэтла». Прохожие приготовили зонты. Ей пришел на ум их предыдущий разговор. Задумчивое выражение лица Фокса сказала Ханни, что их мысли совпали. Продолжит ли они его с того места, где остановились? Вряд ли. Фокс притворится, что ничего такого не случилось. Так же, как прикидывался сегодня утром, что его не беспокоят воспоминания о сцене после бинга. «Не до того, видите ли, пеку блины». Фокс нажал кнопку на брелоке сигнализации и распахнул перед Ханной дверцу машины. На миг задержал ее, не дав забраться внутрь. «Если не возражаешь сделать небольшой крюк», сказал он, покрутив выбившийся из прически Ханны локон и заправив его за ухо, «я хотел бы свозить тебя в одно место». От голубизны его глаз захватывало дух. Тело Ханны настроилось на этого мужчину, на его рост, тепло, на его мужской запах, Предложи он сейчас вместе отплыть куда-нибудь в Россию, поплыла бы. Верила она Фоксу безоговорочно. «Окей», — пробормотала Ханна. «Давай съездим».